Глава пятая. Семья Герда Флер сна постепенно таял, возвращая меня в реальность. И я нехотя открыла глаза. В комнате царил полумрак, рассекаемый лишь узкими полосками света из-за плотно задернутых штор. Около моей кровати неподвижно стояли две маленькие темные фигуры, закутанные в черные мантии. Я вскрикнула, запоздала, осознав, что это наши младшенькие сорванцы — Марнемир и Бригитта. «Гер, ты чего это орёшь?» — спросил братец, выглядя при этом искренне удивленным. «А вы чего у моей кровати столбачите, как два изваяния?» — задала я им встречный вопрос. «Мы шли мимо твоей комнаты и в приоткрытую дверь услышали — как ты разговариваешь на непонятном языке», — пояснила Бригитта. «Мы решили зайти и спросить, что за тарабарщину ты несешь. «Да, вдруг ты какую-нибудь бяку вызываешь из Нижнего мира, чтобы она покусала твоего бывшего», — добавил Марнемир. «Или заговор читаешь для привлечения приличных кавалеров», — предположила Бригитта. «Или наоборот». «Отворот для неприличных, вроде Виеля с Дареном. Вновь выступил Марный мир. «Так, достаточно!» — цыкнула я на них. «Разошлись с утра фантазеры. Вы чего эти балахоны чёрные напялили?» «Мы играли в чёрных магов-некромантов, совершающих жертвоприношение», — пояснила Бри. «За такие игры можно и от мамы с папой выхватить», — пригрозила я. «Риск — дело благородное!» — пафосно провозгласил брат. «Кто не рискует, тот не пьет шампанского!» — поддержала его сестра. «Ладно, демоны мои верные!» — усмехнулась я. «Что я там говорил это во сне?» «Так непонятно! Мы же сказали!» — пожал плечами братец. «Но нам стало слишком любопытно! Искушение было столь велико!» «Даже не сомневаюсь!» — перебила я его еле сдерживая смех. «И мы все записали на листочке», — закончил он свою мысль. Транскрипцией на нашем языке», — добавила Бригитта и протянула мне сложенный пополам пергамент для письма, на котором торопливо, детской рукой, были нацарапаны алфавитом эсферани совершенно незнакомые мне слова. Еще не факт, что они правильно услышаны и записаны. «И что это?» — спросили близнецы в один голос. «Без понятия», — призналась я, оторвавшись от загадочных строчек. «Но это ведь не древний язык, на котором вы с подругами в боевой трансформации общаетесь». «Нет, не он». «Как странно», — сказала сестра. «А что тебе снилось, хоть помнишь?» На минуту я задумалась. Память упрямо прятала цельную картину. Но в этот раз я запомнила хотя бы обрывки сновидения. Пир, разгречённая танцующая толпа. И я играла для этой толпы на Тальхарпе. А потом берег холодного моря, тихо падающий снег, легкий морозец, щипавший за щеки и разговор с кем-то, чьего лица я опять не помнила, как и самого разговора. Близнецам рассказала только о Пире. А это может быть связано с силой триумвирата или воспоминаниями Илинторна? Спросила Бригитта. Нет, точно нет, и рядом не стояла. Видения, связанные с триумвиратом, посещают нас троих одновременно. А когда я болтала во сне по пути домой, то Эмилия сидела, как ни в чем не бывало. «Что-то давненько не объявлялся, Эллин Торн, в вашем сознании. Почти больше года никаких видений». «Мне порой кажется, что это затишье перед бурей», — ответила я сестре. «Но хочется думать, что все обойдется. Воцарилось минутное молчание, пока мы все невольно задумались над сказанным. «Значит, дело в тебе», — заключил Марный мир. «Знать бы еще, что это за дело такое и чем оно мне грозит», — подумала я вслух. «Может быть, ничем таким не грозит», — промолвила Бригитта, сев со мной рядом на кровати, и брат последовал за ней. «Может, это вообще воспоминания из твоей прошлой жизни прорываются?» «Точно!» — воскликнул Марный мир. «Зуб даю, это оно самое!» «Вы же знаете прекрасно, что мы не помним свои прошлые жизни». Таков закон мироздания, и я не исключение. Чтобы переродиться, душа должна сначала познать забвение. «Сестрица, тебе ли не знать, что границы возможностей Триумвирата неизвестны никому?» — возразил мне брат. «Так что я лично даже не удивлюсь, если благодаря магии Триумвирата ты можешь видеть некоторые эпизоды своих прошлых жизней. Это же круто!» «Не знаю даже», — ответила я брату. «В некоторых случаях чем меньше знаешь, тем крепче спишь. Мало ли, что там у меня в прошлом было. Блаженно неведение. Маленькие часики на прикроватном столике, украшенные традиционными рунами, показывали половину двенадцатого дня. Помнится мне, что сегодня в полдень мы ждали на обед Свенельда с его семьей. «Свен с девчонками еще не приехал?» «Нет», — ответили близнецы в один голос. «Что планируешь делать с запиской?» Задала мне вопрос сестра. «Пока ничего, пусть лежит у меня. Я предпочитаю решать все дела и проблемы по мере их поступления. Вся эта моя болтовня во сне, безусловно, занятная, но сейчас у меня есть дела и поважней. Потом поговорю об этом с папой или дедушкой как с главными спецами по древним языкам в нашей семье. А сегодня у меня девишник лучшей подруги. Повеселитесь там на славу, пожелала мне Бригитта. Забудь про этого болвана Дарена. Я так понимаю, что все наше семейство уже в курсе моего расставания с ним. Естественно, а ты сомневалась? Снова в один голос подтвердили брат с сестрой. Мама даже успела уже порталом сходить на пару часиков в Сноугард и обсудить это с бабушкой и дедушкой, а там у них, кажется, и тетя Лагерта в гостях была, но ну и Свен стопроцентно расскажет Эллин, сообщила мне Бригитта. Да и Лагерта по-любому уже рассказала все дяде Ингемару. О, боги! Взвыла я, представляя эти масштабы. Да да, кости этому дарану в нашей семье перемыли основательно, сказал марныймир, зловеще улыбаясь. Готов поспорить, что у лорда Эйвилла с утра уже горят уши. Папа, конечно, очень кипятился по поводу его поступка и даже грозился, что направит их семье официальную ноту протеста. Обвинение Даа в неподобающем поведении. О нет. «Не волнуйся. Фрейя уговорила его этого не делать», — успокоила меня бастет зайдя в комнату и прыгнув ко мне на постель. «Сказала, что время — самый лучший судья, и я с ней в этой ситуации согласна, тем более что между вами и так накопилось слишком много недопонимания. И дело верно шло к расставанию. Случилось то, что должно было случиться». «Какого только демона он Анитарем мне вручил?» Задалась я вопросом в который раз. «Ну ты же сама не раз сетовала, что он да ужас ревнив, даже в тех ситуациях, где это было совершенно неуместно. Хотя, как выяснилось, у самого лапки нечисты по этой части», рассуждала моя питомица. «А точнее, не лапки, а...» «Марный мир», — перебила я брата, посмотрев на него с укором. «Ой, да ладно! Я десять лет уже как Марный мир, и я взрослый, и все знаю про отношения!» В ответ на это заявление я лишь засмеялась и покачала головой. «Возможно, с помощью Анитари он надеялся сильнее тебя привязать, пока сам смотрел по сторонам. «Идиот!» — промолвила Бастет, сладко и широко зевая. Слушайте, давайте перевернем эту страницу моей жизни и будем идти дальше, высказалась я, поднявшись с постели. Анитария ему рано утром еще отправилась, вместе с пояснением почему. А то вдруг он ничего не понял, с него станется. Не переживай, сестренка, сказала бригитта. И на твоей улице остановится экипаж с прекрасным, знатным, благородным лордом. Спасибо, милая но что-то лордов пока не хочется. Ни знатных, ни благородных, никаких. На данный момент мое разочарование перевешивает желание вообще смотреть в чью-то сторону. Близнецы картинно вздохнули, переглянувшись, пока я шла в сторону ванной комнаты. «Ах, да!» — я обернулась, глядя на брата с сестрой. «Зная вас, предупреждаю сразу. Не вздумайте пакостить Дарину. «Поняли?» В ответ мне снова прозвучал картинный вздох. «Смотрите у меня!» Пригрозила я им и закрыла за собой дверь в ванную. Близнецы ушли, напоследок крикнув, что будут ждать меня в столовой. Когда я вышла из ванной через пятнадцать минут, на письменном столе в углублении для портальных писем лежал небольшой конверт с сургучной печатью. «Герб семьи этого козла Эйвила, я уже посмотрела», — пояснила мне Бастет, еще до того, как я, раздвинув шторы, подошла к столу. «Интересно, что он тут написал», — сказала я своей питомице и открыла конверт. «Что ж, лорд-раздери-демоны Эйвил», — оказался до безобразия краток. «Извини, что так вышло. Наверное, стоило расставить все точки над «и», Еще до этой свадьбы, но я не решался. Вот подлец! промолвила Бастет, злобно фыркнув. А расстаться он не решался. Зато какую-то девицу зажать в темном углу смелости хватило. Кстати, интересно, что это за леди такая легкомысленная, весьма рискованный поступок для собственной репутации. Да троль ее знает вообще плевать. Злость надарана. Едва успокоившись, снова поднялась во мне жгучей удушливой волной. Сделав медленный вдох и выдох, я смяла письмо в руке и обратила его взглядом в пепел без всяких заклинаний. «Чтоб тебе это все бумерангом вернулось, сволочь ты похотливая!» — прошипела я сквозь зубы, вытирая салфеткой остатки пепла с рук. «Едва мне стоило это произнести», как в комнату тихонько постучались. «Входите!» — крикнула я как можно более беззаботным тоном, заранее зная, кто сейчас ко мне зайдет. И я не ошиблась. В комнату вошли родители. Меня тут же посетило дежавю. Когда мы расстались с Виелем, они точно так же приходили ко мне поговорить о случившемся и о моих чувствах делились моментами жизни, когда они были в том же возрасте, что и я сейчас, рассказывали истории своей первой любви и вспоминали, как тогда разрыв казался концом света. Именно тогда, видя их переживания, я поняла, что измена Виэля больнее ударила даже не по мне, а по маме с папой. Было ясно, что они снова переживают за меня, как любые нормальные родители но мне не хотелось их расстраивать. «Принцесса, мы с мамой хотели бы тут с тобой поговорить о том, что случилось на этой свадьбе», — начал папа. «Нас очень огорчило поведение Дарина, хотя мы не знаем всех деталей этой истории. Я, будь моя воля как отца, оторвал бы ему...» Йоан, перебила его мама укоризненным тоном. «Да понял я уже» воскликнул папа. «Герда, ты точно не желаешь послать его семье официальную ноту протеста? Ведь тогда семье Арден мы писали». «Нет, пап, не стоит. Пусть это останется на совести Дарена. Все же с Виелем мы чуть не стали женихом и невестой. Да и он не подавал тогда признаков, что чем-то недоволен в нашем союзе». Так что его поступок тогда действительно стал ножом в спину. С Дарреном мы ссорились часто в последнее время из-за его беспочвенной ревности, и мысли о расставании меня посещали не раз. Возможно, этого эпизода на свадьбе и не случилось бы, если бы я оказалась смелее и вернула ему Анитари, не дожидаясь таких вот выпадов. Так что никаких протестов высылать не нужно. «Однако это не умаляет моего отцовского негодования», — недовольно промолвил папа. «И моего материнского тоже», — добавила мама. Я вкратце пересказала злоключение вчерашнего свадебного вечера. В случае с Виелем поначалу мне было трудно сдерживать свои эмоции. Поступок Дарина, хоть и задел мое самолюбие, но в груди уже не жгло, как это было в первый раз. Я теперь уже так не влюблялась без оглядки, как это было с Виелем. И будто подсознательно ждала, что вот-вот меня обманут. «Дорогие мои, не стоит беспокоиться за меня», — попыталась успокоить родителей. «Со мной, правда, все в порядке». «Ты прекрасно знаешь, что мы с мамой всегда будем переживать за тебя», — возразил папа. «По-другому быть не может». Мы всегда будем переживать за Свенельда, тебя, марный Мира с Бригиттой. Настанет время, и ты поймешь нас. Когда у тебя появляется ребенок, твое сердце уже навсегда бьется в нем. И его неудачи ты воспринимаешь как свои, и сердцу твоему всегда больно и горько, когда ты видишь слезы своего ребенка. Мне хотелось бы, чтобы твой избранник относился к тебе так же бережно, как я. «И чтобы он смотрел на тебя, как на меня смотрит твой папа даже спустя сотни лет», — продолжила мама. «Ох, мои дорогие, боюсь, что в таком случае дорожка моей жизни идет прямо к воротам монастыря». «Это ж еще почему?» — удивилась мама. «Потому что такого мужчины не существует в природе. Никто не будет любить меня так же, как вы». «А вот и неправда!» Возразила мне мама. Никогда не суди всех мужчин по двум встретившимся на твоем пути остолопом. Я полностью солидарен с тобой, моя дорогая, сказал папа, поцеловав маме руку. И вообще, не забывай, наша Северная принцесса, ты у нас самая красивая, остроумная, обаятельная и привлекательная девочка на свете. И закидоны, некоторых обалдуев, которые не умеют держать в узде свои... свой... Ну, в общем, ты поняла. Еще не повод себя обесценивать и считать неполноценной. Мам, пап, я вас так люблю. И я порывисто обняла родителей. — А мы тебя любим, цветочек ты наш, — ответила мама. И эти объятия вновь стали самым лучшим подорожником для моей души. К обеду я спустилась уже в приподнятом настроении. В столовую заливал солнечный свет через большие панорамные окна. Ветер колыхал занавески, принося с собой звуки прибоя и крики чаек с моря. Вся наша семья, которая сегодня была в полном сборе, неспешно накрывала обед. Со стороны сада слышался детский смех и скрип качелей. В середине обеденного стола, накрытого белой накрахмаленной скатертью с кружевами, в высокой прозрачной, как горная река, вазе стоял букет из моих любимых нежно-пастельных лирелей с распустившимися сиренево-розовыми, белыми и пудровыми бутонами. Росли они на лугах в горах Восточной и Северной Империи, и у нас считались редкостью. «Мне с детства нравился их тонкий, ненавязчивый, сладковато-свежий аромат, и даже мой парфюм содержал в себе нотки любимых цветов». «Это дедушка для тебя принес букет», — сказал Свенельд, зайдя в столовую с большой хлебной корзинкой. «Они с бабушкой пришли порталом минут десять назад, и дядя Ингемар с Лагертой только что прибыли». «Так что сегодня мы обедаем в более чем полном составе». «А Регина где они забыли?» «Он сегодня дежурит в горах», — ответил Свен. Обстановка за обедом царила легкая и непринужденная, как и всегда. Никто не упоминал о Дарыне и этой злосчастной свадьбе. Все дружненько делали вид, словно ничего не произошло, и спрашивали меня о чем угодно только не о случившемся вчера. И за это я была благодарна своей семье. Однако совсем уйти от обсуждения минувшего вечера не удалось, поскольку Лаира, младшая дочь Свенельда, наклонившись к Бригитте, громким шепотом спросила. — Ты слышала, что Джиран вчера убегал от барана, а потом сражался с напавшим на него индюком на скотном дворе какого-то трактира? сказанные ею услышали все и бабушка с дедом изумленно переглянулись подавляя смешки ох джеран джеран кажется что приключения находят его сами у нашего гения математики осеннее обострение промолвил дедушка с улыбкой поглядывая в сторону эллин это уж точно ответила та со смехом воспаление поисковика приключений Но не может мой дорогой брат жить спокойно, все-таки гениальность тяжелое бремя. Я так понял, что именно этот самый поисковик и пострадал в неравной схватке с обитателями скотного двора, заявил папа, сдерживая смех. Многоголосый гром хохота сотряс столовую. Кстати говоря, его лучший друг с поры студенчества вернулся в столицу, вспомнил Свенальд. «О, ну все, протянул дед, качая головой. «Держись, южная столица! Два метра суетологии выходят на дело. Спасайся, кто может!» Смех деда тут же поддержали остальные. «Кстати, слышал новость? Эрик Нордвинд собирается поселиться в Альтарре, сообщил Свен папе, когда все успокоились и перешли к чаю. «Это тот, который делал украшения для Герды?» — спросила мама. «Он самый», — ответил Свен. «Прожил около трехсот лет в Петербурге. Несколько раз служил в Балтийском флоте. А тут вдруг оп! И решил перебраться к нам, внезапно так». «Свободные леди высшего света уже взволнованы», — с улыбкой промолвила Эллин. Правда, ходят слухи, что он переезжает сюда ради прекрасной леди, личность которой остается неизвестной. Что еще может заставить мужчину сорваться и покинуть давно облюбованное место? А что же, этот лорд Нордвинд, судя по фамилии один из наших, выходец из северян-эсфира? поинтересовался дедушка у Свена. В прошлом Эрик был старшим сыном Ярла. Лет 800 назад жил на территории современной Швеции. А потом там случилась какая-то трагедия, не знаю деталей, и он стал вампиром. У него остался младший брат Вальгард, тоже вампир. Живет со своей семьей в Северной империи. «Да ты что?» — удивился дедушка. «Вальгард Нордвинд?» «Нет, это имя я не слышал». «А ты, Марта?» Обратился он к бабушке. «И я не знаю такого лорда», — ответила бабушка. «Их усадьба находится в княжестве Торндхольм. Город не помню», — пояснил папа. «Далековато от нас», — заключил дедушка. «Поэтому я не слышал раньше об этой семье». Дальше я уже не слушала, о чём они говорили, задумавшись о предстоящей учебной неделе в Академии. Мне было совершенно неинтересно, зачем и почему этот лорд Нордвинд приезжает в нашу столицу, кто он такой и что из себя представляет. Но стоит отдать должное его ювелирному мастерству и филигранной работе. Венец и серьги, сделанные его руками, вмиг стали одним из любимых комплектов в моей коллекции драгоценностей и даже заинтересовали супругу императора. Увидев меня на балу по случаю моего двадцатого дня рождения, она пришла в восторг и попросила контакты этого лорда у Свенельда. Уже стоя в прихожей, в традиционном простом белом платье для девишника с рунической вышивкой и надевая плащ, я вдруг услышала тихий, низкий, вибрирующий гул, оглянулась в поисках его источника и поняла, что этот звук шел словно отовсюду. Было что-то в этом гуле тревожное и зловещее, что не давало отмахнуться от него, как от назойливой мухи, и воспринимать, как белый шум. «Бастет, ты это слышишь?» — спросила свою питомицу. «Что слышу? Пение птиц?» «Нет, гул». «Гул?» Бастет пришла в замешательство. «Нет». Еще раз тебе говорю, никакого гула я не слышу, только пение птицы, шум прибоя. На море сегодня бриз. Дети в гостиной с настольной игрой сидят. Фрейя с эллин играют в четыре руки на рояле. Если сосредоточиться, то могу услышать, как хлопают по столу игральные карты у мужчин. Это все. Никакого постороннего гула. А я его слышала? как и все те звуки, о которых говорила моя кошка. Может, прибой не так отчетливо. слух у меня все же не сверхчувствительный, а самый обычный. А гул всё нарастал, но при этом оставался таким же низким, монотонным и не перекрывал другие звуки. «Герда, по-моему, тебе надо было еще поспать», промолвила Бастет, внимательно глядя на меня своими круглыми, ярко-зелеными глазищами. Меня посетила мысль позвать кого-то из гостиной, но тут я поняла, что гул прекратился, причем непонятно, в какой момент это произошло. Но что еще гудит?» — спросила у меня Бастет. «Уже нет». «То у тебя в голове от усталости гудит после вчерашнего вечера», — заявила она, усмехнувшись. «Уж больно он был насыщенный». Да, видимо, мне нужен абсолютный отдых в эти выходные. Кажется, я действительно устала. То практика с тренировками, то семинары, то репетиции в театре. А потом хочется в город сходить, когда свободное время выпадает. Значит, завтра ты сидишь дома и отсыпаешься по полной программе, чтобы ничего у тебя в голове не гудело. И никаких маханий мечом со Свеном или Йоаном. Слушаю, и повинуюсь, пошутила я, и погладив свою кошку, вышла на улицу под яркие лучи осеннего солнца. Все эти сны и непонятный гул ясно давали понять одно: у меня накопилась усталость, и организм требует отдыха. Все же я маг, и у меня нет той выносливости, как у вампиров и оборотней или даже эльфов. Хотя именно сны наводили меня на мысль, что дело все же не в усталости, но думать об этом сейчас не хотелось. Вся наша девчоночья компания сначала собралась у дома Эмилии, где она встречала нас у порога. По старинной традиции девишник начался с выхода невесты, одетой в красное платье, из дома к экипажу, и ей полагалось пройти под большим рушником с красными рунами который держали подруги. Этот обряд из древле олицетворял прощание с девичеством. Затем мы поехали в парк Эринналин для прогулки с эмбюротипом и там же раздавали прохожим маленькие сладкие подарочки, чтобы у будущих молодоженов жизнь была сладкой. Вдоволь нагулявшись по парку, мы отправились в модный столичный салон красоты где при виде белых банных накидок и разноцветных стеклянных баночек, скляночек и флакончиков с разнообразными скрабами, масочками, маслами и пилингами я окончательно забыла все тревоги и волнения, наслаждаясь приятной компанией в роскошной обстановке, которую смело можно было именовать «женской усладой». «Так, девчонки, это еще не все!» торжественно провозгласила Эмилия. «Сейчас я, по традиции, как объяснила мне мама, должна и вас угостить сладким пирогом, чтобы разделить с вами свое счастье. Все верно я запомнила?» «Да». «А после пирога у нас знаете что?» «И что же?» спросили мы чуть ли не в один голос. Эмилия торжествующе улыбнулась, шутливо поиграв бровями. А дальше, после сауны, нас ждут молочные ванны, массаж и обертывание. И даже это еще не все. Радостно гомоня, вся наша дружная компания принялась поднимать бокалы, провожая девичью фамилию невесты и предвкушая предстоящий вечер в салоне красоты. Какая девушка не мечтает о таком отдыхе? Возвращались домой мы поздно, румяные и довольные. Мое настроение поднялось на недосягаемую высоту, и все неприятности были позабыты. Эрик. Глядя в глаза этому моральному уроду, я испытывал лишь отвращение и неукротимое желание свернуть ему шею. Он что-то бессвязно лепетал, умоляя его отпустить и уверяя, что раскаивается в содеянном. «Заткнись!» «Мне надоело слушать твоё жалкое блеяние», — выплюнул я ему в лицо. Врешь, как дышишь. Ни о чем ты не сожалеешь, урод. Если бы мы тебя не выследили, ты бы ещё убил, и не раз. Тебе это в наслаждение, признайся уже. Ты упиваешь со своей властью над чужой жизнью. Ты, мразь, достоин самой мучительной смерти, какая только может быть. Например, из него можно сделать кровавого орла» как во времена викингов», — вкратчиво промолвила Ольга, обманчивая игриво постучав пальцами по плечу убийцы, который сейчас трясся, как кролик перед удавом. Во всяком случае, так гласят легенды. «Эрик, а ты бы смог это исполнить?» «Легко», — ответил я, зловеще улыбаясь и упиваясь страхом этого нелюдя, убившего двух молоденьких девчонок. На самом деле, этот вид казни на моей исторической родине не практиковался в те времена, когда я родился, потому что тогда христианство уже прочно вошло в нашу жизнь, вытеснив большую часть языческих элементов. Но убийце это было неизвестно, и, едва услышав о жуткой казни времен викингов, он побелел как полотно. «Тебе просто повезло, что у нас мало времени, и мы спешим. Так что...» Едва он открыл рот, чтобы снова что-то сказать, я схватил его за шею, резко дернув в сторону. Всего одно молниеносное движение. Раздался противный хруст, и тело безвольным мешком упало на землю. «Стоило его дольше помучить», — сказал Стефан, равнодушно разглядывая бездыханного убийцу. «Чтобы он прочувствовал хоть долю того, что испытали его жертвы». «Стоило». Согласился я с ним. Но вы сами сказали, что у вас сегодня вечером запланирован поход в Мариинский театр и давно куплены билеты. «Мой любимый балет Ромео и Джульетта на музыку Сергея Прокофьева», — проворковала Ольга, кокетливо обняв Стефана. «Ну вот, я не мог допустить, чтобы вы опоздали на прекрасное культурное мероприятие». «А куда девать это?» — поинтересовался Стефан, носком туфли слегка пнув тело маньяка. «Да это не вопрос. Раз!» — я шепнул заклинание огня. «Два!» — сделал пас. «Три!» — щелкнул пальцами. Тело тут же оказалось в плену магического огня, за минуту превратившего его в пепел, который тут же разнесло ветром по тротуару. «Вот и все. Был маньяк, и нет маньяка. Ибо нечего в таком великолепном городе водиться всякой дряни», — сказал я, и посмотрел на своих созданных. «Смотрите, чтобы следили за городом, когда я уеду». И помогали ему в случае чего избавляться от вот таких. «Эрик, может быть, все таки останешься, а?» С надеждой спросила у меня Оля, продолжая обнимать Стефана, который кивнул в знак согласия с супругой. «Нет, дети мои, мне пора двигаться вперед. Я слишком долго сидел на месте. Не переживайте за меня». Я нигде не пропаду. А уж тем более на Эсфире. Обернувшись птицами, мы покинули парк. Дома меня ожидало послание с Эсфира от агента по недвижимости. Он предлагал посмотреть у одного незнакомого мне лорда усадьбу с трехэтажным особняком в северном стиле. Но «Ну, наконец наконец-то подходящий вариант», — подумал я, разглядывая несколько снимков особняка с прилегающей территорией. От меня требовалось согласиться посмотреть и назначить время. Главное, чтобы усадьба оказалась столь же прекрасной, как и ее снимки. «Да хоть завтра утром. Если этот дом то, что нужно, переезжаю немедля», — сказал я вслух самому себе. Сердце мое уже стремилось и рвалось в столицу Южной империи. «Прости меня, любимый Петербург. Прости меня. Я...» Не останусь.